Глава двадцать третья. Ты очень дерзкая вилка. Полет на Нойдиче полностью оправдал мои ожидания. Я знаете ли обожаю летать в больших самолетах, чтобы место обязательно было у окошка, чтобы смотреть на эту крохотную дырочку, которая есть в каждом иллюминаторе, наблюдать, как вокруг нее конденсируется воздух, будто сам боинг дышит восторженно при виде бесконечных кучевых облаков. или цветущих полей Голландии, или синей роскоши Тихого океана, или редчайшая редкость дар богов избранным в восхитительных переливах северного сияния. Люблю летать на маленьких кукурузниках, так чтобы всё тряслось внутри, и добродушный пилот говорил тебе, пассажирке: "На, подержи штурвал, если хочешь". И ты держишь и не понимаешь: это всё шутка, а он усмехается, в усы то ли потому что ты веришь что рулишь, то ли потому что рулишь на самом деле. Помню я так и не решила в свое время эту загадку. Пришел мой черед пересечь салон и прыгнуть с парашютом. Адios, ребята. Парашюты, собственно, я тоже люблю. Когда сначала падаешь вниз как безумный снаряд, неучтенная бомба, и щеки треплет ветер, они действительно колышутся. Какими худыми бы они были, развиваются как у несчастного лабрадора. высунув шева голову из окна автомобиля, а потом рывок, и над тобой стремительно раскрываются метры ткани, и всё вдруг замедляется, и ты плавно тянешь стропы туда-сюда, кружишься как небесный укропчик, и холмы заваливаются вправо, потом влево, потом стремительно приближаются. Главное не сломать себе ноги приземляясь. В общем, к полёту на Галианском ныдиче. Я была готова на все сто процентов, чем немало удивила Артура. Мне показалось, что взгляд обернувшегося Эдинбруга наполнился каким-то новым уважением, когда мы взмыли. Дракон сильно накренился, выходя на одну ему ведомую воздушную трассу, и я вместо того, чтобы завизжать, радостно взывила: «Шикарно! А можно еще веражей?» Кажется, наш лазуревый транспорт понимал человеческий язык, потому что дальнейший полет до гор. стрел мёртвыми петлями и спиралями, бучками и колоколами, в общем, всевозможными фигурами высшего пилотажа. Зелёные лужайки и синие озёра кампуса только и успевали мелькать подо мной, сменяясь поочерёдно то сизой короной гор, то бездонным колодцем неба. Я была в полном восторге. Артур в какой-то момент весьма рискованно оторвал одну руку от гребня ноидича и быстро наколдовал вокруг нас страховочные ремни. Корзинку сланцем трясло так, что наши яйца и яблоки грозили побиться до полного непотребства. Но неважно. Пронзительный день в начале июня, ледяной высокогорный воздух, весёлый дракон под ногами и мои ликующие вопли. Я подозревала, что этот день может оказаться самым счастливым за всё время моего пребывания в Мирегало. Когда мы наконец приземлились посреди поля, заросшего клевером и жёлтыми люсиками, меня буквально не держали ноги. Артура впрочем тоже. Он слабо махнул ноいでчу, что-то сказал на своём магическом языке, и дракон вновь почтительно поклонившись нам, скрылся за горизонтом. Мы же сначала сели на траву, а потом, оценив своё состояние, и вовсе легли. Меня тошнит, сказала я таким идиотски радостным тоном, будто это была лучшая новость дня. Идеально. Ты весьма парадоксальный человек, Вилка. пробормотал Артур, прикрыв глаза. Нет, просто люблю американские горки. Что это? Я рассказала. Артур задал несколько уточняющих вопросов, я с энтузиазмом углубилась в экскурс по миру земных развлечений. Очень нескоро Эден Брокс похватился. Силой воли собрал себя в кучку, поднялся и сказал: "Ну что, давай тренироваться? А может, ещё полежим? Так хорошо на солнышке". Хм. Ты знаешь, принцип подобное притягивает подобное. М-м, ну да, неуверенно кивнула я, не понимая, к чему он клонит. Полежим сейчас, будем потом ещё дольше лежать после экзамена в лазарете, разбитые нимфином в пух и прах. Так что подъём фамильяр. Мы практиковались без отдыха до самой ночи и вернулись в форван совсем без сил. Я давно не спала так крепко, как после этой тренировки. На следующее утро Артур заявил, будто во сне я требовала, чтобы меня превратили в нудича, чтобы иметь возможность летать самой. Он сказал, что я вещала так убедительно, что в какой-то момент он чуть было не поддался на уговоры. Ты обещала, что если я полечу в горы на тебе, наши припасы для пикника не пострадают, а ты покажешь мне небо в алмазах, ехидно докладывал он за чашечкой кофе. Какой позор! Спи в берушах Эдинбург. Что такое беруше? Любознательный, надо же. И вновь день в горах, и вновь тяжелая, но интересная учёба. На самом деле основных техник боевого взаимодействия колдун-фамильяр существовало всего лишь около десяти, и все они оказались достаточно простыми, рассчитанными на интеллект пустякного, но все-таки животного, поэтому с ними мы разобрались быстро. Основная работа заключалась в том, чтобы выстроить стратегии битвы. Вот тут-то и крылось наше слабое место. Приходилось учитывать, что я, в отличие от нормальных спутников, не шустро и не мощное, не вертка и не летающее, не могу спрятаться в кармане у Артура или спугнуть пуму, а заодно и экзаменаторов поистине царственным рыкам. Вместо этого я по словам Эдинбурга наверняка буду провокационно торчать в центре арены. и всем своим видом буквально умолять вывести себя из игры первым делом. Да ладно, у меня далеко не такая вызывающая внешность, проворчала я. Я знаешь ли наоборот, софт-классик по типологии Кибе, сама умеренность, лаконичные образы и низкий цветовой контраст, бежевенький, карамельненький, серенький. Артура перезирнула. Он определенно не был фанатом уменьшительных суффиксов. Не знаю, что такое типология Кимбе. Но да, Вилка. Ты выглядишь вызывающе. Дело не в колористике, скорее. Он задумался, смотря на меня внимательно, как на картину. В твоей мимике, жестикуляции, позах и, конечно же, речи. Хей, какого чёрта? Что не так с моей речью, чувак? Я негодующе подбоченилась и сделала эдакий рэперский взмах рукой. Артур открыл баларот, чтобы терпеливо объяснить, но, увидев шальные искорки в моих глазах, только рассмеялся. Успех. Он начинает понимать мой юмор. Давай сделаем паузу и отдохнём, сказал Колдун, приближаясь к заветной корзинке с едой. Мы разложили наши мятые, а оттого ещё сильнее благоухающие припасы на алом пледе и начали жевать. Почти сразу у нас появился идейный товарищ. Лохматая рыжая корова, похожая на шотландскую породу из нашего мира, вынырнула, откуда-то из-за скалы. Она постояла какое-то время неподалеку, обмахиваясь хвостом и пощипывая траву. Потом мы отсалютовали еле манадами, и корова вздохнув ушла. Приятно поесть в хорошей компании, хмыкнула я, как всегда после еды добродушная и разомлевшая. Артур тоже был гармонично благостен. Низкое солнце уже заигрывало со скалами. Щекоча их то одним, то другим лучом, все ниже и ниже. Скоро начнет холодать. Прохлада одновременно с темнотой. Вот слаженные хищники уже скапливались в низинах и ущельях, обдавали сердитым дыханием шию. Эден брук уступил мне последнюю клубничку и сам ускатерть за одно. Накройся ей как шалью, если хочешь. Вообще наши комбинезоны греют, но кто же в своем уме откажется от шали? Понимающий кивнул, а я принимая сомнительный дар. Я обмоталась красным пледом как плащем, и только вышитая золотая кантовка поблескивала по краям. Самой себе я не скромно напоминала мадонну канцлера Ролена Ванейка. Этот фламандец, один из ярчайших представителей Северного Возрождения, одним из первых стал подписывать свои картины, прежде это не было принято, и усовершенствовал масляные краски так? Что же в описис и историограф Джорджо Вазари утверждает, он их в принципе изобрёл. Между тем красная тряпка натолкнула меня на одну мысль касательно экзамена. Слушай, Артур, пробормотала я. А в вот тут случае на нет такой штуки, как карида. И поскольку кариды в мире Гала ожидаема не обнаружилась, я вновь принялась знакомить Эденброга с землянскими обычаями. По итогам на основе моей идеи Мы придумали кое-какой план. Когда закат дошел до своей самой сочной фазы, мы переглянулись, узрев окружающую нас красоту, и как-то дружно решили дождаться в горах первой звезды, или второй, или пятой. Сколько звезд потребуется для истины красоты пейзажа? В общем, мы договорились побыть тут еще немного, а потом уже возвращаться. Мы сели рядом, любовь природы и форва нам раскинувшимся под нами. крошечным, будто игрушечным. Неразличимые чёрные пятнышки фигурки студентов пестрели внизу, как битые пиксели на экране. У меня в детстве была модель университета, вдруг сказал Артур. Маленькая, но детальная. У окна открывались двери, одного не хватало людей. Я пробовал вырезать их из дерева, слепить из глины, сложить из бумаги, получалась полная ерунда. А людей хотелось. Без людей как-то все не то. В итоге я их создал колдовством. Это была моя первая сочиненное заклинание. Шло трудно, считая на ощупь. Я потратил год. Я был очень упрямым ребенком. Никто не понимал, что я делаю. Ну сидит за столом, ну чертит что-то. А когда человечки ожили, ох, он хмыкнул. Прилежный был переполох знаешь ли. Я тогда понятия не имел, что это считается чудом, создать что-то новое, что-то вне книг. Он задумчиво замолчал. Я улыбнулась. Наверное, так и совершаются все великие дела. Ты просто не знаешь, что какая-то вещь считается невозможной. Упрямо берешься за дело, не сдаешься, не видишь для этого причин. И в конце концов вселенная, легкая на подъем дама, пожимает плечами. А почему бы и нет? А почему бы и нет? с улыбкой откликнулся Артур. Потом помолчав: Расскажи мне о своей жизни, Вилка. Хочешь понять, от чего я такая дерзкая? Может быть, расскажу, если ты расскажешь в ответ. По рукам.